249. У каждого народа есть свое собственное тартювство, которое он называет своими добродетелями. Лучшее, что есть у нас, остается неизвестным, его нельзя знать. 250. Чем обязана Европа евреям? Многим. Хорошим и дурным. И прежде всего тем, что является вместе и очень хорошим, и очень дурным. Высоким стилем в морали грозностью и величием бесконечных требований, бесконечных наставлений, всей романтикой и возвышенностью моральных вопросов, а, следовательно, всем, что есть самого привлекательного, самого обманчивого, самого отборного в этом переливе цветов, в этих приманках жизни, отблеском которых горит нынче небо нашей европейской культуры, ее вечернее небо, и, быть может, угасает. Мы, артисты среди зрителей и философов, Благодарны за это евреям. 251. Приходится мириться с тем, что если какой-нибудь народ страдает и хочет страдать национальной горячкой и политическим честолюбием, его постигает порою некоторое умственное расстройство. Его ум заволакивают тучи словом, он испытывает небольшие приступы одурения. Например, у современных немцев появляется то антифранцузская глупость – То антиеврейская, то антипольская, то романтика христианская, то вагнерианская, то тевтонская, то прусская. Стоит только обратить внимание на этих бедных историков, на этих зибелей и треечки и их туго забинтованные головы. Их и не перечтешь. Всех этих маленьких помрачений немецкого ума и совести. Да простят мне, что и я после непродолжительного, но рискованного пребывания в сильно зараженной области до некоторой степени тоже подвергся болезни. Исследуя общему примеру, уже стал беспокоиться о таких вещах, которые меня вовсе не касаются, первый признак политической инфекции. Например, насчет евреев. Послушайте. Я еще не встречал ни одного немца, который относился бы благосклонно к евреям. И как бы решительно не отрекались от истинного антисемитства все осторожные и политические люди, все же эта осторожность и политика направлены не против рода самого чувства, а только против его опасной чрезмерности, в особенности же против неблаговоспитанного и позорного выражения этого чрезмерного чувства, на сей счет не следует обманываться, что в Германии слишком достаточно евреев что немецкому желудку, немецкой крови трудно и еще долго будет трудно справиться хотя бы только с этим количеством еврея, как справились с ним итальянец, француз и англичанин вследствие своего более энергичного пищеварения. Это ясно подсказывает... Общий инстинкт, к которому надо бы прислушиваться, которому надо следовать. Не пускать больше новых евреев и запереть двери именно с Востока, а также из Австрии, так повелевает инстинкт народа обладающего еще слабой и неустановившейся натурой, вследствие чего она легко стушевывается и заглушается более сильной расой. Евреи же, без всякого сомнения, Самая сильная, самая цепкая, самая чистая раса из всего теперешнего населения Европы. Они умеют пробиваться и при наиболее дурных условиях, даже лучше, чем при благоприятных, в силу неких добродетелей, которые нынче охотно клеймятся названием пороков, прежде всего благодаря решительной вере, которой нечего стыдиться современных идей. Они изменяются, если только они изменяются, всего лишь так, как они, Россия расширяет свои владения, как государство, имеющее время и существующее не со вчерашнего дня, именно следуя принципу «как можно медленнее». Мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы, при всех планах, которые он составляет себе относительно этого будущего, будет считаться с евреями и с русскими как с наиболее надежными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил. То, что нынче называется в Европе «нацией», И, собственно, есть больше «ресфакта» сделанная вещь, чем «ната» рожденная. Даже порою походит на «ресфикта» и «пикта», на вымышленную и разукрашенную вещь до того, что их легко смешать. Есть, во всяком случае, нечто становящееся, молодое, неустойчивое, вовсе еще не раса, не говоря уже о таком эра перениус, как евреи. Этим нациям следовало бы тщательно остерегаться всякой рьяной конкуренции и враждебности, что евреи... Если бы захотели, или если бы их к тому принудили, чего, по-видимому, хотят добиться антисемиты, уже и теперь могли бы получить перевес, даже в буквальном смысле, господство над Европой, это несомненно. Что они не домогаются и не замышляют этого, Также, несомненно, пока они, напротив, и даже с некоторой назойливостью стремятся в Европе к тому, чтобы быть впитанными Европой. Они жаждут возможности осесть, наконец, где-нибудь прочно, законно, пользоваться уважением и положить конец кочевой жизни вечному жиду. И, конечно, следовало бы обратить внимание на это влечение и стремление, в котором, может быть, сказывается уже смягчение еврейских инстинктов, и пойти навстречу ему, для чего было бы, пожалуй, полезно и справедливо выгнать из страны антисемитических крикунов.